Ты замечательный парень. Спасибо, Элизабет. Дэна назначила встречу с доктором Дигерс. Голос у нее был вроде бы ничего приятный. Может, окажется, поживее о Малли. Принимала доктор Дигерс в здании на пересечении 89-й Мэдисон Авеню. Поартье, встретивший Дэну, у входа, узнал ее. Отлично. Теперь весь Нью-Йорк будет в курсе, что находит к психотерапевту, причем гипнотерапевту. Если следующая серии анализов у доктора Холлинга покажут положительный результат, она немедленно бросит это дело. Дэнна позвонила, и через минуту дверь открылась. Невысокая латиноамериканская девушка сказала Сюда, пожалуйста, и провела ее по коридору к кабинету доктора Дигерс. Постучала. Доктор Дигерс, на пять часов пришли. Заходите. Дэн удивилась. Доктор Диггерс оказалась крупной негритянкой в инвалидном кресле. «Здравствуйте, мисс Нордстром!» «Я доктор Диггерс!» — она улыбнулась. «Джерри не предупредил, что я большая чернокожая женщина в инвалидном кресле?» «Нет». «Ясно. Он вообще не многословен». Она подтолкнула к Дэнни тарелку со сладостями. «Да, я заметила», — сказала Дэна. «Нет, благодарю. Для вас это проблема? Что простите? «Как вы относитесь к тому, что я чернокожая?» Дэна, вообще-то умевшая врать, не моргнув глазом, была поймана врасплох. «Я удивлена только и всего. По телефону ваш голос был не похож на голос чернокожий. Она сообразила, что хуже ответа не придумаешь. Но было уже поздно. «Как я к этому отношусь? Да мне совершенно все равно. Это мне стоило бы волноваться. Я же пациент, а не вы. Вас не беспокоит, что я белая?» «Если да, так и скажите, я сразу радостью уйду». Доктор Дигерс открывала обязательную, судя по виду, тетрадку и не ответила. «Слушайте», — сказала Дэна, — «если это какая-то проверка, то мне все равно, какого вы цвета. Но вы должны знать, что я здесь не по своей воле и желанию. Просто я обещала своему врачу посещать психотерапевта». «Ясно». «Я просто хочу с самого начала быть честной». «Это очень хорошо». — сказала Дигерс. Кстати, это не проверка, но вы ее прошли. — А если людям не нравится, что вы чернокожие, они вам скажут? — Нет, конечно, впрямую нет, но по их ответу я пойму. — Значит, это все-таки была проверка? Доктор Дигерс рассмеялся. — Да, очевидно, вы правы. В каком-то смысле это тест. Садитесь. — А сладости тоже проверка? — Вы меня раскусили. Наконец Дэна села. «У меня есть записи Джерри, но если не возражаете, я хотел бы задать несколько основных вопросов». «И, кстати, я видел вас по телевизору и считаю, что вы прекрасный профессионал». «Правда? Спасибо. Это Дэнни понравилось». «Итак, Джерри упомянул, что у вас некий биологический эффект от стресса». «Что? Проблемы с желудком». «Да, я пыталась объяснить ему, что это из-за работы, но, боюсь, он не понял. Он понятия не имеет, что такое телевидение». «Ясно. А доктор Холлинг ваш врач?» Дэна кивнула и оглядела кабинет. Это была уютная комната со светло-бежевым ковром и окном в всю стену. Она обрадовалась, что вся стена увешана дипломами. «Как давно у вас физические проблемы?» «Желудком?» «Да. Или другие?» «Давно. Лет с пятнадцати или шестнадцати. Вы же не будете подвергать меня гипнозу, правда?» «Сегодня не буду. Хорошо, а то я немного нервничаю по этому поводу». «Итак, мисс Нордстром, расскажите мне немного о вашей истории». «Ну, я начала работать в частной телекомпании в Далласе, когда доктор Диггерс остановил ее». «Нет, я имела в виду вашу семейную историю. Расскажите о родителях». Денна да вздохнула, «папа убит на войне, а мама умерла». «Сколько вам было, когда умерла мама?» «Четырнадцать или пятнадцать, трудно вспомнить». Трудно вспомнить ее смерть или сколько вам было. И то, и другое. Она долго болела, а я училась в пансионе. Ясно. И что это было? Академия Священного Сердца, католическая школа-пансион. Нет, я про ее болезнь. А, туберкулез. Ясно. Внезапно доктор Дигерс вспомнил кое-что из записей Джерри. А разве кого-то из вашей семьи не сбила машина? Да, маму по дороге в больницу. Маму сбила машина, точнее, машина врезала свой автобус. Короче говоря, причина, по которой я здесь, это ужасная бессонница. Не могли бы вы? У вас остались родственники? Двое или трое, очень дальних. Страна отца, какая-то далекая кузина и тети, вроде, но я редко с ними вижусь. А страны матери. Дэна перегнулась через стол и заглянула в тетрадку. Вы все это записываете, чтобы, если окончательно сойду с ума, вы могли бы им позвонить? Доктор Дигерс рассмеялся. Нет, это я просто для себя пометки делаю. А с стороны матери. Нет. Нет. Доктор Дигерс подняла на нее глаза. Нет, все умерли. Ясно. И врач сделал запись. Пациентка волнуется, дергает ногой. Вечером, когда Элизабет Дигерс закончила обедать и поставила посуду в раковину, чтобы домработница утром ее вымыла, зазвонил телефон. Она подъехала к стене, где висел аппарат. — А я все думаю, сколько ты выдержишь. Ну, как видела сегодня мою девочку. — О, да. — Ну? Она помолчала. — Бог мой, сынок, ты то ли самый храбрый мужчина на свете, то ли самый глупый. Он хмыкнул. — Ты уверен, что тебе надо все это выслушивать? Нет, но я ничего не могу поделать. Я совершенно без ума от этой женщины и не могу рассуждать здраво. Я буду очень стараться ей помочь, Джерри. Сам знаешь, но сейчас я даже не уверена, что она вообще вернется. Правда? Она самое прекрасное создание на свете. Да, женщины красивые, но и умная. О, да, и умные. Следующим твоим вопросом будет, во что она была одета? Да, во что она была одета? Не помню. Не верю. Помнишь? Тебе просто нравится меня терзать. А скажи, правда, она классическая красавица? Да, Джерри. Она затмевает красой луной и звезды. Эта девушка имеет какое-то представление о том, как ты к ней относишься? Нет? В смысле, вряд ли. И сейчас явно не время ей об этом сообщать. У нее своих проблем хватает. И это точно. Плохо только, что тебе от этого не легче. По-моему, ты должен от нее немного дистанцироваться. Тогда посмотрим, что ты будешь чувствовать. Я сразу могу сказать, Элизабет, что мое отношение к ней не изменится». А вот ей нужно дать немного времени. Так что еще одно спрошу и обещаю, что исчезну, ладно? Как думаешь, я не ошибся в оценке ее состояния? Не сильно. Думаю, ты все описал правильно. Закрыто. Явные симптомы какой-то тяжелой травмы человека, которого отвергли. Да, возможно, это связано со смертью ее матери, и она меня к этому даже близко не подпускала. Но теперь она в твоих руках. Не волнуйся, дружище. Ты передал мне факел, факел своих чувств. Я сделаю все, что в моих силах. Спасибо. А ты тем временем, а времени может понадобиться много, надеюсь, попробуешь встречаться с кем-то другим. Серьезно? Тогда скажи, что ты делаешь в субботу вечером. Да все как обычно, пляшу буги-вуги до упаду. Он засмеялся. Спокойной ночи, Ромео. Доктор Дигерс старался держаться профессионально. но, повесив трубку, позволило своему сердцу рвануться к нему.